Глава 62. Когда Алекс проснулся, была уже ночь. На его лицо падал лунный свет. Телевизор беззвучно показывал картинку, где люди в галстуках долго пожимали друг другу руки с показными улыбками. Наверное, его забыли выключить. Алекс не знал, где он. Ему казалось, что его сбил автобус. Несмотря на сухой воздух, он замерз. Он вспомнил свою кровать, свою комнату, дом родителей. Забавно, но он всегда говорил «дома у родителей», а не «у меня дома», как будто он никогда не был в своем доме. Как будто он гость, сосед по квартире, дальний родственник, которого держит у себя по долгу родства, а не по желанию. Пахло больницей. Алекс вдруг все вспомнил, и его одолел стыд. Он же потерял сознание. Больна была Максин, а в обморок хлопнулся он. Его мама сказала бы, что он выпендрился. Кто-то захрапел в противоположном углу комнаты. Может, Максин? Этого никак не узнать. Что она сейчас думает? Наверняка, что он бросил ее. Он уже ни в чем не был уверен. У Максин нет Альцгеймера, и эвтаназия ей теперь не нужна. Он должен бы испытывать облегчение, но отчего ему так грустно? Потому что их путешествие закончилось? Потому что он больше не нужен, Максим? Глупо было бы думать, что эта их эскапада будет длиться вечно. Она вернется в дом престарелых смотреть вместе с Марти «Вопросы для чемпиона» под унизительным присмотром директрисы Дюрифе. Леониза живет как раньше. Мать с дочерью будут видеться время от времени, Или регулярно? Или часто? А он? А он отправится в тюрьму. Полицейские, наверное, ждут его под дверью палаты с тайзером в руках, чтобы, наконец, упрятать за решетку похитителя старых дам. Сноска. Тайзер — стреляющий электрошокер. Максим, конечно, станет его защищать, но стариков никто не слушает. Теперь-то он это знает. Никто не поверит, что именно она втянула его в эту авантюру, именно она справилась с грабителем на заправке. Они подумают, что она страдает тагольским синдромом и испытывает симпатию к преступнику. Дверь палаты открылась, и яркая полоса искусственного света ослепила Алекса. Он мог различить лишь темный силуэт, который старался ступать неслышно. Тень неумолимо двигалась к нему вызывая в памяти его детские кошмары, когда он забивался в угол кровати, закрываясь с головой одеялом и горько жалея, что у него нет старшего брата, чтобы его защитить. Он вздумал бежать, но не смог пошевелиться. Посмотрел на руку и увидел, что в ней катетер. «Как вы себя чувствуете?» Он узнал голос врача прежде, чем разглядел его лицо. Выглядел он все так же устало. Видимо, это был его обычный вид. С определенного момента переутомление стало его привычным состоянием. Что теперь будет? Доктор сел на край постели Алекса. Такое поведение удивило молодого человека, но, вероятно, с преступниками можно было себя вести более непринужденно. А может быть, так действовала ночная обстановка? Или же просто недосып? Однако эта фамильярность не притила Алексу. Он почувствовал, что от врача исходит некоторая благожелательность. Если кто-то должен отвезти его в участок, то Алекс предпочел бы, чтобы это сделал он. «С вами и с Максин, мягко говоря, не соскучишься. У вас случился небольшой психогенный обморок». Алекс не отреагировал на небольшой. У врачей все было небольшим. Небольшая простуда, небольшая ангина, Небольшая депрессия, небольшой припадок. Врач продолжал. Чтобы удостовериться, что все в порядке, мы сделали кое-какие анализы. Небольшие анализы. Которые показали высокое содержание глюкозы в крови. Вы, наверное, ели накануне много жирного и сладкого. А кроме того, у вас резко упало давление, что и вызвало обморок. По правде говоря... Алексу было наплевать на результаты анализов. Его интересовало лишь, что его ждет. В тюрьме у него будет куча времени подлечить начинающийся диабет, спровоцированный передозом чурос, сладкой ваты и всяких шоколадных батончиков. «А полиция? Меня ждут?» Врач глубоко вздохнул. «Да». «Они у дверей?» «Нет, я сказал им, что оставляю вас на ночь» они вернутся через несколько часов. Это вы сообщили про нас. В голосе молодого человека послышалось одновременно страх и усталость. Разумеется, я вас сразу узнал. В приемном покое постоянно работает телевизор, и мы невольно видим все репортажи бесконечно идущие по новостям. Я не сообщала вас, Но когда к нам поступила Максин, мы ввели ее данные в компьютер, и система моментально сработала, подняв тревогу. «Почему же вы продолжали ее лечить? Почему не вызвали немедленно полицию, чтобы меня арестовать? Я ведь похититель старушек», — с вызовом спросил Алекс. «Не думаю, что вы злоумышленник. Если кто-то из вас двоих и был похитителем, то я бы скорее поставил на нее». Вы не поверили тому, что говорят в новостях? Я не очень доверяю всем этим лентам новостей. Мы недалеко ушли от тех времен, когда людей выпускали сражаться в цирке ради острых ощущений славной публики. Люди и теперь требуют хлеба и зрелищ, по выражению римского поэта Ювенала. Ваша история пришлась кстати, и медиа за нее ухватились. А Максим? Что с ней теперь будет? «Перестань заботиться о других и подумай лучше о себе!» Раздался хорошо знакомый Алексу голос из глубины палаты. Врач встал. «Я вас оставляю. Увидимся через несколько часов». Он слегка помахал рукой в сторону Максин и бесшумно вышел. Как только дверь за ним закрылась, Алекс вытащил из вены катетер. Он видел в фильмах, как актеры это проделывают, но в реальности было больно. Он прижал кусок бинта капельки крови на предплечье, встал и направился к постели старой дамы. Он подсел к ней и спросил с дружеской теплотой. «Как вы себя чувствуете? Вам лучше?» «Я никогда не чувствовала себя плохо». «Уколы B12 должны скоро помочь». «Да», — не могла не согласиться она. «Но больницы меня утомляют». Алекс улыбнулся. Голубой свет телевизора делал заметнее следы усталости на лице Максин, но в глазах ее светилась прежняя энергия. Вдруг их взгляды, как по команде, устремились на экран. Их совместная фотография, вероятно сделанная камерой наблюдения, появилась в увеличенном виде. Желтая бегущая строка под ней сообщала следующее: дело Максин близится в развязке. Полиции, судя по всему, удалось напасть на верный след. По данным неофициального источника, старая дама, удерживаемая психически неуравновешенным молодым человеком, была госпитализирована. Нам неизвестно, дают ли врачи положительный прогноз относительно ее дальнейшего состояния. «Включи звук!» — скомандовала Максин. Алекс принялся повсюду искать пульт и, наконец, нашел его в складках просто не на кровати у старой дамы. Он воздержался от комментариев и прибавил звук. Теперь весь экран занимало лицо красивой женщины. Это была она, причина его депрессии. Аврора, в которую он влюбился и которая на него не обратила внимания. Увидев ее, Алекс как будто получил удар под дых. Прошлое, хотя и не очень еще далекое, вернулось к нему, ударив со всего Маху. Я обращаюсь к Алексу. Мне очень жаль, что я не успела тебе ответить. Но мне очень понравилось письмо, которое ты мне отправил прямо перед этими событиями. Я очень хочу с тобой увидеться, чтобы тебя узнать по-настоящему. Видишь, она тебя не забыла. Алекс врубил звук. Она так говорит, потому что ее попросили это сделать. Не отказывайся от победы, если она тебе дается. «Ну, не знаю. Ты позвонишь ей?» «Не знаю. Тебе хочется?» «Не уверен». «Почему?» «Потому что, когда ты чего-то сильно хотел и слишком долго ждал, ты утрачиваешь к этому вкус». «Ты боишься?» «Да», — взорвался Алекс, вставая с постели. «У меня такое впечатление, будто я совершил путешествие не только в реальности, но и в душе». Увидеться с ней — это все равно, что вернуться вспять. Теперь я понял, что ее отказ не был основной причиной моей подавленности. Он стал лишь последней каплей, переполнившей чашу моего недовольства. Максим сел, опершись о подушку. И ты совершенно прав. Ты ушёл далеко вперед и уже не тот грустный, неуверенный в себе молодой человек, которого я встретила вначале. Ты раскрылся. Поверил в себя и наконец-то понял, что имеешь право на счастье, что не обязательно считать, будто ты крадешь его у других. Думаете, мне надо ей позвонить? Да, нет, возможно, не знаю, решать не мне. Но мне так трудно что-то решить, и потом это, может быть, окажется бесполезно? Ты упрям, как осел. Алекс безнадежно махнул рукой. «Ну что это даст в любом случае? Не буду же я и звонить из камеры». «Не глупи. Тебя не отправят в тюрьму. Завтра мы все объясним в полиции, и все будет в порядке. Нам не надо больше скрываться, ведь если у меня нет болезни Альцгеймера, то и эвтаназия не нужна». «Да у вас ее никогда и не было». «А эта бабушка надвое сказала, я не слишком доверяю врачам». «Ну и кто тут упрям, как осел?» Они молча обменялись взглядами. Оба знали какой-то важный для них момент. Прощание. Оба этого не любили. Им не хотелось разговаривать, не хотелось говорить друг другу до свидания. Молчание было лучшей защитой, лучшим противодействием времени. Из-за голубого света телевизора казалось, будто все происходит во сне. И Алекс вдруг четко понял, что это мгновение он не забудет никогда. Что бы ни случилось в будущем, оно навсегда запечатлеется в его памяти. А что будет с вами? Я снова отправлюсь в дом престарелых. Увидев расстроенное лицо Алекса, она добавила: Не переживай, все образуется. Вы не можете туда вернуться. Вы так ненавидите это место. Я его ненавидела, потому что другой перспективы у меня не было. Но теперь благодаря тебе она есть. Ты сделал мне самый прекрасный подарок на свете. Ты подарил мне возможность искупить мой проступок. Ты не представляешь, до чего это важно для меня. И речи не может быть о том, чтобы ты вернулась в эту богодельню. От голоса Леони, раздавшегося так неожиданно, и Максим и Алекс подпрыгнули. Молодой человек перегнулся через постель старой дамы и увидел за ней раскладную кровать, которую прежде не заметил. Леони могла бы остановиться в отеле рядом с больницей, но не желала расставаться с матерью даже на одну ночь. Хотя она знала, что Максин лучше, она хотела остаться в палате, слышать ее дыхание, одним словом, быть подле неё. Она всю жизнь мечтала, сознательно или нет, чувствовать ее присутствие, и не готова была вдруг снова упустить ее. Ей нужно было еще задать много вопросов и услышать много ответов. В виде изумления обоих она пояснила: Ты переедешь ко мне. Ни за что! Этот категоричный отказ удивил Алекса и обидел Леони. они. Максим, однако, вовсе не этого добивалась. Это не обязательство, а мое желание, мягко перебила Юлиани. А что скажут твои дети и муж? Дети давно взрослые, и я не сомневаюсь, что они будут счастливы познакомиться с бабушкой. А что до моего мужа, он хорошо знает, как я ждала этой встречи. Мне стыдно навязываться, занимать лишнее место в доме. У нас очень просторный дом. Преимущество мужа-архитектора в том, что он привык смотреть широко на вещи. Максим было не по себе от этого предложения. Не в ее правилах было зависеть от других. Она не любила просить помощи, считала это слабостью. Ей не хотелось, чтобы дочь чувствовала свою ответственность за нее. Леонид ничего не должна ей. Она была очень хорошая, и Максин не намеревалась злоупотреблять ее доброжелательностью. Поначалу Леони возможно и рада будет жить вместе с ней, но очень скоро она поймет, какова Максин на самом деле. По сути дела именно это и останавливало ее, мешало принять великодушное предложение. Она боялась разочаровать свою дочь. Их встреча была прекрасна, и Максин всей душой противилась тому, чтобы чудесное впечатление о ней было смазано рутиной обыденной жизни. Леони должно быть, угадала истинную причину ее сомнений. Она долго пыталась отыскать черты лица матери в своих собственных и в лицах тех, с кем ее сводила жизнь. Эта привычка научила ее разбираться в выражениях лиц и улавливать стоящие за ними чувства. «И потом у меня есть внуки. Лишняя пара рук всегда пригодится. Им нужна будет прабабушка». Ловко присовокупила она. Максим повернулась к Алексу. Он с удивлением заметил вопрос в ее взгляде, как будто она просил его одобрения. Он тихонько покачал головой. «Ну, конечно, Максим! Вы просто должны сказать «да, спасибо!» А профессиональные навыки ли они будут вам особенно полезны для уколов Б-12?» «Вам будет в тысячу раз лучше у дочери, чем в доме престарелых, если только вам неприятнее общество дурифе». Максим усмехнулась при упоминании директрисы. Разумеется, у нее душа не лежала к этому месту с его удушающей атмосферой. Возможно, она действительно окажется полезной дочери и ее семье. Она могла бы дать им пару дельных советов. «Есть ли вероятность стать матерью?» Когда тебе за 90, Она попытается. Максин посмотрела на дочь и широко улыбнулась. Стало быть, решено. В ответ ли она тоже улыбнулась с облегчением и радостью? Она напомнила Алексу ребенка, который разворачивает новогодние подарки, любопытствуя, какие игрушки найдет под оберткой и заранее предвкушая, как будет в них играть. Его обнадеживало, что Максин окажется в добрых руках. Глаза его затуманились, но он не хотел, чтобы женщины видели, как он плачет. Их история заканчивалась благополучно. Однако Алекс грустил. Грустил, что надо расставаться с Максин. Что это был конец. Он, конечно, сможет приезжать к ней в гости, но это будет не то. Их приключение завершилось. У него было странное ощущение внутренней пустоты и полноты одновременно. «Я схожу за кофе», — сказала Леоне, оставляя двух друзей наедине в этот деликатный момент. Когда она вышла, бесшумно закрыв за собой дверь, Максим взяла ладонь Алекса в свои руки. Они были мягкие и теплые. «Не, не грущу», — ответил он слишком поспешно. Ты путаешь чувства. Ты испытываешь сейчас не огорчение, а ностальгию и страх. Думаешь, что все закончилось, и тебе надо начинать с нуля. Но это неправда». Алекс в который раз удивился способности Максим читать его мысли. Она показала рукой в окно. «Мадам Плутон не ошиблась. Сегодня полнолуние, и я нашла свое сокровище». «Я рад за вас». В определенный момент каждый уважающий себя мальчик испытывает непреодолимое желание отправиться на охоту за сокровищами. Так говорил Марк Твен. «Я свое сокровище обрела. Теперь ты должен отыскать твое». «Ну как? Я даже не знаю, с чего начать. Тебе надо заглянуть в себя поглубже и понять, чем ты действительно хочешь заниматься» а затем найти способы добиться этого. Мое сокровище — это вы. Неужели вы этого не поняли? Ты ошибаешься. Возможно, я была тем инструментом, который помог тебе в поисках сокровища. Без вас я заблужусь. Нет, я была тем маяком, который светил тебе путь. Теперь ты в состоянии плыть сам. Мне страшно. Бояться нечего. И потом я всегда буду рядом. Если мы больше не в бегах, это не значит, что мы не будем видеться. Дружба устроена иначе. Я смогу навещать вас у Леони? Разумеется, я буду только счастлива. И потом ты всегда можешь мне позвонить. Но у меня нет больше мобильника. Вы выбросили его в окно, помните? Еще как помню. У меня же нет Альцгеймера, ответила она задорно. Ну, тогда тебе позвоню я. «С вашей старой Нокией «Ты разве еще не понял, что старые вещи самые надежные?» «Понял. А еще самые редкие и красивые».